Грейт отступил назад и изумленно окинул взглядом всю стену. Греческие хранители бежали вместе с последним ребенком и амфалом, спрятались в этой долине и за семьсот лет растворились в индийском этносе. Затем этот же самый этнос обрушился на них и обрек их снова скитаться, но только под другим именем — цыгане. Он обвел мозаику рукой. Этот рассказ в виде рисунков позволяет проследить определенную генетическую линию на протяжении всей истории человечества. Побег из Греции сюда, а затем бегство отсюда. Генетическая линия способностей савантов. «Вот почему мы скитаемся», — сказал Лука, по-прежнему не сводя взгляды с каравана. Как сказал индус, ни в одном убежище нельзя скрываться вечно, поэтому цыгане и странствовали. Они пытались не выдать тайну, хранящуюся в сердцах их племен. — До тех пор, пока эту тайну у вас не украли, — вставил Грей. — Тайну, берущую начало в Дельфах, — добавила Элизабет. Она вспомнила маленькую девочку в Вашингтоне. Могла ли она на самом деле быть потомком последнего Дельфийского раку? Розаура подошла к рисунку и указала на фигуры людей, разбегающиеся из осажденного каньона в разных направлениях. «Взгляните на этих беглецов», — сказала она Элизабет. «Они и есть причина того, что все генетические следы, как выяснил ваш отец, ведут именно в этот регион. Почему маркеры сконцентрированы в этой местности?» Особенно среди представителей низших каст. Именно здесь беглецы растворились среди местного населения, поделившись с ним своими способностями на генетическом уровне. Пока женщины разговаривали, Грей еще раз прошелся вдоль стены, более внимательно изучая каждую часть мозаики. Наконец он дошел до последнего фрагмента, на котором был изображен огненный мальчик. Здесь внизу какие-то надписи, сообщил он. Элизабет подошла ближе. Она увидела три строчки. Верхняя состояла из красивых харапских иероглифов, вторая была на санскрите, третья — на греческом. Внизу помещалось еще одно колесо чакры. Харабские иероглифы я прочесть не могу», — сказала она. «Никто не может». «А под ними можно разобрать лишь несколько слов на санскрите и несколько на греческом». Остальной текст стерся. То, что возможно прочесть, звучит так. «Мир загорится». Она сделала несколько снимков, сосредоточив внимание на огненной фигуре. Остальное утрачено. Грей наклонился ниже и прикоснулся к колесу чакры, находившемуся под тремя строчками. Этот знак должно быть очень важен. Он повторяется снова и снова. Выпрямившись, он повернулся к большому колесу чакры, вырезанному на полу. В центре его помещался фал Элизабет прочитала его мысли. Если чакра так важна, значит, то, что находится в ее центре, важно вдвойне. Глаза мужчины сузились, и он направился к камню. До этого он лишь мельком осмотрел его. «Твой отец спрятал череп внутри камня, находившегося в музее. Возможно, это непростая случайность». Грей забрался на верхушку амфала. — Осторожно! — пискнула Элизабет, инстинктивно испугавшись за сохранность столь ценного исторического артефакта. Обойдя камень, она заметила, что нижнюю часть каменного купола опоясывала еще одна надпись, также сделанная на трех языках — харапском, санскрите и греческом. Балансируя на верхушке амфала, Грей посветил фонариком через верхнее отверстие в его полое внутреннее пространство. «Что вы видите?» — спросила она. «Золото в виде двух орлов». Дыхание Элизабет участилось. Они смотрят в разные стороны. Грей перевел взгляд на нее. «Да?» «Это еще одна из утраченных реликвий Дельф. Орлы Зевса. Согласно преданию... Они полетели с его плеч в противоположные стороны, чтобы определить центр Вселенной, и встретились в Дельфах, которые с тех пор считались пупом мира. Ваш отец наверняка нашел и их. Грей сунул руку в отверстие. Возможно, существует какая-то причина того, почему они спрятаны здесь, та же, по которой ваш батюшка спрятал череп в музейном амфале.